2. Краткая география, прибытие в Северный Сахалин, пожар, пристань, слободки, обед у господина Эл, знакомство, генерал Кананович, приезд генерал-губернатора, обед и иллюминация. Сахалин лежит в Охотском море, загораживая собою от океана почти тысячу верст восточного берега Сибири и вход в усть Амура. Он имеет форму, удлиненную с севера на юг, и фигуру, по мнению одного из авторов, напоминает стерлядь. Географическое положение его определяется так. От 45 градусов 54 минут до 54 градусов 53 минут северной широты и от 141 градуса 40 минут до 144 градусов 53 минут восточной долготы. Северная часть Сахалина, через которую проходит линия вечно промерзлой почвы, по своему положению соответствует Рязанской губернии, а южная — Крыму. Длина острова 900 верст. Наибольшая его ширина равняется 125 и наименьшее 25 верстам. Он вдвое больше Греции и в полтора раза больше Дании.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 Строго определенной границы между двумя последними не существует. Сыльные в настоящее время живут в Северном, по реке Дуйке и по реке Тыми. Дуйка впадает в Татарский пролив, а Тынь — в Охотское море, и обе реки на карте встречаются своими верховьями. Живут также и по западному побережью, на небольшом пространстве вверх и вниз от устья Дуйки. В административном отношении Северный Сахалин делится на два округа — Александровский и Тымовский. Переночевавши в Кастре, мы на другой день, 10 июля, в полдень пошли поперёк татарского пролива Кустью-Дуйки, где находится Александровский пост. Погода и в этот раз была тихая, ясная, какая здесь бывает очень редко.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 и всё в дыму, как в аду. К пароходу подошёл катер, таща за собой на буксире баржу. Это привезли каторжных для разгрузки парохода. Слышались татарский говор и брань. «Не пускать их на пароход!» — раздался крик с борта. «Не пускать! Они ночью весь пароход обкрадут!» Тут в Александровске еще ничего сказал мне механик, заметив, какое тяжелое впечатление произвел на меня берег. А вот вы увидите Дуэ, там берег совсем отвесный, с темными ущельями и угольными пластами. Мрачный берег. Бывало, мы возили на Байкале в дуе по двести 300 каторжных, так я видел, как многие из них при взгляде на берег плакали. «Не они, а мы тут каторжные», — сказал с раздражением командир. Теперь здесь тихо, но посмотрели бы вы осенью. Ветер, пурга, холод, волны валяют через борт. Хоть пропадай. Я остался ночевать на пароходе. Рано утром, часов пять, меня шумно разбудили. Скорее, скорее, катер в последний раз уходит к берегу. Сейчас снимаемся. Через минуту я уже сидел в катере, а рядом со мной молодой чиновник с сердитым заспанным лицом.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 Он пишет либеральные повести, но при случае любит дать понять, что он коллежский регистратор и занимает должность десятого класса. Когда одна баба, придя к нему по делу, назвала его господином Д, то он обиделся и сердито крикнул ей ⁇ Я тебе и не господин Д, а ваше благородие ⁇ По пути к берегу я расспрашивал его насчет сахалинской жизни, как и что, а он зловеще вздыхал и говорил «А вот вы увидите». Солнце стояло уже высоко. То, что было вчера мрачно и темно, и так пугало воображение, теперь утопало в блеске раннего утра. Толстый и неуклюжий жангьер с маяком, три брата и высокие крутые берега, которые видны на десятки верст по обе стороны. Прозрачный туман на горах и дым от пожара давали при блеске солнца и моря картину недурную. Гавани здесь нет, и берега опасны, о чем внушительно свидетельствует шведский пароход «Атлас», потерпевший крушение незадолго до моего приезда и лежащий теперь на берегу. Пароходы останавливаются обыкновенно в версте от берега и редко ближе.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 и тут же высокая черная мачта. Сооружение солидное, но недолговечное. Во время хорошего шторма, как говорят, волна иногда хватает до окон домика, и брызги долетают даже до мачтовой реи, причем дрожит вся пристань. Возле пристани по берегу, по-видимому, без дела, бродилось полсотни каторжных, одни в халатах, другие в куртках или пиджаках из серого сукна. При моем появлении вся полсотня сняла шапки. Такой чести до сих пор, вероятно, не удостаивался еще ни один литератор. На берегу стояла чья-то лошадь, запряженная в безрессорную линейку. Каторжные взвалили мой багаж на линейку. Человек с черной бородой, в пиджаке и в рубахе на выпуск сел на козлы. Мы поехали. «Куда прикажете, ваше высокоблагородие?»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 Свежий разрез земли в канавах обнажает во всем ее убожестве болотную перегорелую почву с полувершковым слоем плохого чернозема: Ни сосны, ни дуба, ни клена Одна только лиственница, тощая, жалкая, точно сгрызенная, которая служит здесь не украшением лесов и парков, как у нас в России, а признаком дурной болотистой почвы и сурового климата. Александровский пост, или, короче, Александровск, представляет из себя небольшой благообразный городок сибирского типа, тысячи на три жителей. В нем нет ни одной каменной постройки, а все сделано из дерева, главным образом из лиственницы, и церковь, и дома, и тротуары. Здесь резиденция начальника острова, центр сахалинской цивилизации. Тюрьма находится близ главной улицы — Но по внешнему виду она мало отличается от военной казармы, и потому Александровск совсем не носит того мрачного, осторожного характера, какой я ожидал встретить. Возница привез меня в Александровскую слободку, предместье поста, крестьянину из сыльных. П. Мне показали квартиру. Небольшой дворик, мощенный по-сибирски брёвнами, кругом навесы.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 и торгово-комиссионный склад. Так называется эта скромная лавочка в сохранившихся у меня печатном рукописном прескурантах. Принадлежит сыну поселенцу л бывшему гвардейскому офицеру, осужденному лет 12 тому назад Петербургским окружным судом за убийство. Он уже отбыл каторгу и занимается теперь торговлей, исполняя также разные поручения по дорожной и иным частям —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 Кроме хозяйки, я застал в столовой еще четырех гостей — чиновников. Один из них, старик без усов и с седыми бакинами, похожий лицом на драматурга Ипсона, оказался младшим врачом местного лазарета. Другой, такой же старик, отрекомендовался штаб-офицером Оренбургского казачьего войска. С первых же слов этот офицер произвел на меня впечатление очень доброго человека и большого патриота. Он кроток и добродушно рассудителен. Но когда говорят о политике, то выходит из себя и с неподдельным пафосом начинает говорить о могуществе России и с презрением о немцах и англичанах, которых отрадесь не видел. Про него рассказывают, что когда он, идучи морем на Сахалин, захотел в Сингапуре купить своей жене шелковый платок, и ему предложили разменять русские деньги на доллары, то он будто бы обиделся и сказал, «Вот еще, стану я менять наши православные деньги на какие-то эфиопские». И платок не был куплен. За обедом подавали суп, цыплят и мороженое. Было и вино. «Когда приблизительно идет здесь последний снег?» — спросил я. «В мае», — ответил Эл. «Неправда, в июне», — сказал доктор, похожий на Ипсона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 «Долгом совести, 712 статьи, том 3, поставлен необходимость утрудить вашество прибегнуть к защите правосудия против безнаказанности за совершаемые н. лихаимства, подлоги истязания». «А генералу не понравится, что вы у меня остановились», — сказал доктор и значительно подмигнул глазом. На другой день я был с визитом у начальника острова Канановича. Несмотря на усталость и недосуг, генерал принял меня чрезвычайно любезно и беседовал со мной около часа. Он образован, начитан и, кроме того, обладает большую практической опытностью, так как до своего назначения на Сахалин в продолжении 18 лет заведовал каторгой на Каре,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 Узнав, что я намерен пробыть на Сахалине несколько месяцев, генерал предупредил меня, что жить здесь тяжело и скучно. «Отсюда все бегут», — сказал он, — «и каторжные, и поселенцы, и чиновники. Мне еще не хочется бежать, но я уже чувствую утомление от мозговой работы, которая требуется здесь так много благодаря, главным образом, разбросанности дела». Он обещал мне полное содействие, но просил обождать.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 По сторонам плетутся конвойные с потными красными лицами и с ружьями на плечах. Высыпав песок на площадке перед домом генерала, кандальные возвращаются той же дорогой назад, и звон кандалов слышится непрерывно. Каторжный в халате с бубновым тузом ходит из двора во двор и продает ягоду-голубику.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 Такая близость в первое время с непривычки смущает и приводит в недоумение. Идёшь мимо какой-нибудь постройки, тут каторжные с топорами, пилами и молотками. Оно, думаешь, размахнется и трахнет. Или придёшь к знакомому и, не заставши дома, сядешь писать ему записку. А сзади в это время стоит и ждет его слуга. Каторжный, с ножом, который он только что чистил в кухне картофель. Или бывало рано утром, часа в четыре, просыпаешься от какого-то шороха, смотришь — к постели на цыпочках, чуть дыша, крадется каторжный. Что такое? Зачем? Сапожки почистить, ваше высокоблагородие. Скоро я пригляделся и привык. Привыкают все, даже женщины и дети.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 Чтобы думать, что русские арестанты не убивают и не грабят встречного только из трусости и лени, надо быть очень плохого мнения о человеке вообще или не знать человека. приамурский генерал-губернатор Барон Корф прибыл на Сахалин 19 июля на военном судне «Бобр». На площади, между домом начальника острова и церковью, он был встречен почетным караулом, чиновниками и толпой у поселенцев и каторжных. Играла та самая музыка, о которой я только что говорил. Благообразный старик, бывший каторжный, разбогатевший на Сахалине, по фамилии Потемкин, поднес ему хлеб соль на серебряном блюде местного изделия.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 Просили не школ, ни правосудия, не заработков, а разных пустяков. Кто казённого довольствия, кто усыновления ребенка. Одним словом, подавали прошения, которые могли быть удовлетворены и местным начальством. корф отнесся к их просьбам с полным вниманием и доброжелательством. Глубоко тронутый их бедственным положением, он давал обещания и возбуждал надежды на лучшую жизнь. Сноска и даже несбыточные надежды. В одном селении, говоря о том, что крестьяне из сыльных теперь уже имеют право переезда на материк, он сказал, «А потом можете и на родину, в Россию». Когда в Аркове помощник смотрителя тюрьмы отрапортовал «В селении Оркове всё обстоит благополучно», барон указал ему на зимые и яровые всходы и сказал Все благополучно», Кроме только того, что в Аркове нет хлеба. В Александровской тюрьме по случаю его приезда арестантов кормили свежим мясом и даже олениной. Он обошел все камеры, принимал прошения и приказал расковать многих кандальных. 22 июля, после молебной парада, был табельный день, приезжал надзиратель и доложил, что генерал-губернатор желает меня видеть. Я отправился.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 У меня в кармане был корреспондентский бланок, но так как я не имел в виду печатать что-либо о Сахалине в газетах, то, не желая вводить в заблуждение людей, относившихся ко мне, очевидно, с полным доверием, я ответил нет. «Я разрешаю вам бывать где и у кого угодно», — сказал барон. «Нам скрывать нечего. Вы осмотрите здесь все. Вам дадут свободный пропуск во все тюрьмы и поселения.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 Каторжные работы не тягостны. Труд подневольный не дает работнику личной пользы. В этом его тягость, а не в напряжении физическом. Цепей нет, часовых нет, бритых голов нет. Дни стояли хорошие, с ясным небом и прозрачным воздухом, похожие на наши осенние дни. Вечера были превосходные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 Гигантские лопухи начинают казаться тропическими растениями. Со всех сторон надвигаются темные горы. Вон вдали огни, где жгут уголь. Вон огонят пожара. Восходит луна. Вдруг фантастическая картина. Мне навстречу по рельсам, подпираясь шестом, катит на небольшой платформе каторжный в белом. Становится жутко. «Не пора ли назад?» Спрашиваю кучера. Кучер каторжный поворачивает лошадей, потом оглядывается на горы и огни и говорит. «Скучно здесь, ваше высокоблагородие. У нас в России лучше».